Евробаскет 1959 Победа на Старом Континенте. Эмилиано Родригес. Они были невероятно дисциплинированы во всех аспектах. С точки зрения физической подготовки, командной работы. Они были методичны. Естественно, это бросалось в глаза. Что касается нас, то мы играли более интуитивно. Это были люди которые очень хорошо контролировали игру. Они четко знали, что делают на площадке. После несправедливого итога Кубка Мира Евробаскет представлялся как возможность оправдаться и избавиться от неприятного осадка, оставшегося после событий в Чили. Румыния отказалась от его организации. Турция же, в свою очередь, согласилась провести соревнования. Турнир прошел в конце апреля, начале мая. Главным событием стало возвращение Испании после 24-летнего отсутствия, а также дебют Германской демократической республики ГДР и неожиданное участие Ирана. Дебютировали Геннадий Вольнов и Александр Петров, которым было 19 и 20 лет соответственно. С их появлением состав советской команды был достаточно необычным для того времени. Четыре игрока ростом выше 2 метров. Зубков – 2 метра 2 сантиметра, Вольнов – 2 метра 1 сантиметр, Петров – 2 метра 8 сантиметров и Круменш 2 метра 18 сантиметров. Нина Буското. Чемпионат, проходивший в Турции, был организован на футбольном стадионе на котором установили баскетбольные кольца. Там мы познакомились с Круменьшем. Это был игрок, который, может, и не обладал высоким уровнем техники, но был не только высоким, но и широкоплечим. Его научили делать 3-4 движения, и этого было достаточно, чтобы управлять игрой. Валдманис был звездой, лидером команды. Советские спортсмены всегда играли очень слаженно и продуманно. Круминч совершал свои отработанные движения, чтобы занять позицию под кольцом. С шириной его плеч эта тактика срабатывала очень хорошо. Потом Экс получал мяч и передавал пас. И вот два очка. и Еще два. И снова два. Так они справлялись со всеми противниками. Не было никого, кто мог бы их остановить. Система соревнований была изменена с целью сокращения количества матчей. Предварительный этап состоял из четырех групп. Команды, занявшие два первых места, будут зачислены в следующий этап. А вот второй этап состоял бы из двух групп по четыре команды, чтобы в итоге выделить четыре сильнейших сборных. Звучит логично, не правда ли? На первом этапе СССР встретился с Францией, Италией, ГДР и Израилем которых он легко победил благодаря отличной игре. Аркадий Бочкарев. Опытный французский тренер Роберт Буснелл изменил практически весь состав команды, предоставив возможности молодым, таким как гигант Лефевр. Роберт Буснелл – серебряный призер в Лондоне в 1948 году. Сначала выступал в роли тренера, позднее – как президент Французской Федерации Баскетбола, с 1984 по 1990 годы. Нам рассказали, что он два года изучал тонкости баскетбола в США у лучших университетских тренеров. Через 10 минут после начала игры французы попытались изменить ее ход. Лефевр доставил немало проблем. Но сначала Зубков, а затем и Круменьш его полностью нейтрализовали. Это была одна из лучших наших игр в Стамбуле. Счет был 80-48. Второй раунд СССР начал с победы над Польшей. 78-59. Следующий же матч против Болгарии должен был стать первым серьезным испытанием. Аркадий Бочкарев. Мы готовились, исходя из того, что нам будет противостоять их сильнейшие игроки. Радев, Мирчев а также Борщевский, Атанасов и Лазарев. Накануне игры мы увидели, что ошиблись. Тренер сказал, что некоторые из лучших игроков зазнались, что испортило отношения в команде, поэтому в обновленный состав входило много молодежи. Игра началась с того, что Илья Мирчев набрал 22 очка в первой половине матча. Болгары вырвались вперед с преимуществом в 9 очков. Экс вышел на площадку вместо Минашвили, Круминш заменил меня, а Корнеев – Торбана. Вот тут и проявилась наша сила. На пятой минуте второй половины матча мы сравняли счет. 44-44. Мирчев вынужден сесть на скамейку запасных за пять фолов. Болгары не смогли справиться с Янисом Круменьшем. Трудный матч окончился со счетом 66-60. Удивительно, но именно это поражение не позволило болгарам выйти в финал, так как до этого они проиграли Венгрии. В последнем матче перед финалом венгры были максимально собраны, но все же проиграли 69-60 благодаря великолепной игре Зубкова, 22 мяча. Ряд триумфальных побед продолжился в матче с Чехословакией 83-72 после ничьей в первой половине матча. В финальном матче СССР вновь встретился с Францией. И на этот раз у французской сборной был шанс завоевать золотую медаль в случае неожиданной победы над Чехословакией. Однако советские спортсмены с самого начала лидировали на площадке. Круминж снова отличился, набрав 32 очка. В итоге французам пришлось довольствоваться бронзой после ничьих с Венгрией и Чехословакией. СССР завершал десятилетие, выиграв свой пятый Евробаскет из шести. Зубков Накрыть мой бросок крюком было очень сложно даже тем, кто был выше ростом. В 1959 году благодаря этому броску сборная выиграла еще один чемпионат Европы. А меня признали лучшим центровым континента. В одном из матчей нам противостояла команда ниже классом. Уже даже не помню, какая именно. И тренер сказал мне. «Давай, Зубик, покажи себя». Я вышел. И шесть раз подряд забил из трехсекундной зоны вот таким способом. В дальнейшем на чемпионате я не снижал планку. И в итоге мы стали лучшими. Бочкарев. Несмотря на наше отличное выступление, очевидно, что уровень баскетбола европейских сборных значительно вырос. Заглядывая вперед, мы должны были быть уверены, что новые игроки будут приходить в сборную в нужное время. В Стамбуле впервые приняли участие Александр Петров и Геннадий Вольнов. И оба выступили отлично. Петрову еще предстояла огромная работа по совершенствованию техники. От игрока его роста – 2 метра 10 сантиметров. Многого ждут, но благодаря постоянным тренировкам он может стать одним из ведущих международных игроков. Вольнов обладает мастерством и прыгучестью, но ему пока не хватает сил в борьбе под кольцом. Так или иначе, наша молодежь должна постоянно совершенствоваться. Это и будет залогом наших дальнейших успехов.